Глава шестьдесят пятая. Дым и воспоминания. Зелёное поле, щербетное небо и мы. Что это, чёрт возьми, за место? Уайпо показывает на травяные луга, раскинувшиеся впереди, и её палец словно запускает движение ветра. Сильный порыв проносится между нами, разметав волосы по моему лицу — и заставляя бабушкину тунику неистово вздыматься. В этот момент снимок, подпрыгивая и трепеща от лёгкого ветерка, касается моих щиколоток. И тут я замечаю, что по всему полю разбросаны разные предметы. Фотокарточки, письма, конверты с адресом на китайском языке. Потом я замечаю лежащую на боку коробку. На ней чёрным маркером... Написано моё имя. Вещи, которые принесла мне птица. Коробка, которую бабушка с дедушкой якобы сожгли. И повсюду сломанные чёрные палочки с благовониями. Что же я наделала? Уайпа тянется к скомканному куску бумаги на земле, лежащему рядом со мной. Как только она к нему прикасается, появляется характерная вспышка. Цвета меркнут, цвета возвращаются. Земля уплывает у нас из-под ног, и на замену ей приходит бежевый ковёр, как у папы в кабинете. Комната слабо освещена и пахнет свежепостиранным бельём. Мы стоим прямо у стола, где отец что-то пишет перьевой ручкой на листке бумаги. Но оказывается, что текст не на английском. Штрихи и чёрточки оформляются в китайские иероглифы. Он пишет с красивой, отточенной лёгкостью. Ручка вдруг издаёт резкий звук рассеивающейся жидкости. Чёрные чернила впитываются в бумагу пятном в форме собачьей кости. Рядом со мной вздыхает бабушка. Она участливо показывает на чернильное пятно. Через пару секунд я, наконец, понимаю. Она узнала этот лист бумаги. Неужели он... Мысль тяжёлым грузом падает в желудок. Он пишет ей? Уайпо? Папа качает головой, глядя на большую кляксу, но продолжает писать, огибая её. Он заканчивает письмо, подписывается на английском и машет листком, чтобы чернила быстрее высохли. Он вытаскивает что-то из ящика стола. «Мои фотографии. Я тогда была в седьмом или восьмом классе. Фотографии мамы и несколько снимков с нами тремя. Наконец он берёт несколько моих работ. Большую часть я даже не помню. Автопортрет, бельчонок, нарисованный масляной пастелью, мамины руки, застывшие над клавишами, воскресные вафли, эскиз, сделанный углем. Папа осторожно складывает все рисунки, в защитную папку, скрепкой прикрепляет к ней письмо и помещает всё в большой жёлтый конверт. На нём уже написан адрес на китайском, а в самом низу аккуратно напечатано «Тайвань, Китайская республика». «Брайан!» — доносится из коридора мамин голос. Он поспешно задвигает тонкую посылку куда-то в затененную зону за монитором компьютера. Затем слышится стук. Два мягких удара костяшками пальцев. И дверь приоткрывается. «Ужин готов», — говорит мама, заглядывая внутрь. Уайпа делает тяжкий вдох. Папа с улыбкой поворачивается к двери. Его пальцы, словно на середине мысли, застыли над клавиатурой. «Иду». Поток света и цветов, переливающийся, гудящий, чуть дольше, чем обычно. Затем темнота, затем вспышка, и цвета снова становятся приглушёнными. Кажется, мы перенеслись ещё раньше во времени. Внезапно я в тысячу раз лучше осознаю всё, что вижу, слышу и ощущаю, и думаю тоже, я могу чувствовать мысли других людей. На старой кухне со штукатуренными стенами поёт... помешивая что-то в кастрюле деревянной ложкой, молодая женщина. Затем она со счастливым вздохом опускается на плетённый бамбуковый стул. Свободная рука поддерживает округлившийся в ожидании ребёнка живот. Это Юаньян. Уже не маленькая девочка, но и не та Уайпу, которую я знаю. Где-то между. На кухню, широко улыбаясь, заходит её муж. На нём тёмная форма, волосы коротко подстрижены. Это Уайгон. Такой молодой, что я с трудом его узнаю. «Больше не могу ждать», — говорит он. «Когда уже родится малыш?» Странно слышать, как он говорит. Понимать, что когда-то и у него был голос. «Знаешь, он ведь не игрушка», — качает головой Юаньян. «Он будет живым существом». Она. поправляет Вайгон. Почему ты так уверен, что это девочка, говорит Юаньян. А ты почему так уверена, что это мальчик, говорит её муж. Юаньян пожимает плечами. Просто предположила. Это её первый ребёнок, откуда ей знать? А я не предположил, заявляет Вайгон. Мне это приснилось. Тяжёлая темнота, вспышка света, новые цвета. Сцена, которая напоминает ту, где я уже оказывалась благодаря дыму. Женщина на постели с бугорком одеяла поверх живота. Это Юаньян, но на несколько лет старше. У неё уставший взгляд, но лицо светится от счастья. И снова здесь её муж. Теперь он стоит рядом с кроватью и качает их новорождённого ребёнка. Это другая девочка. Она уже полна музыки и огукает, кряхтит и моргает, глядя на них. Молодой Уайгон отходит, чтобы поправить размотавшееся одеялко, и я замечаю маленькую коричневую отметку на складках под подбородком малыша. Тоже родимое пятно, которое всё своё детство я наблюдала на её худой бледной шее. Это моя мать. цзинь -линь. «Подойди и познакомься с сестрой», — зовет Юаньян. «Сестра. Сестра, сестра, сестра!» Слово пульсирует у меня в голове, обернутое хлопковой дымкой недоверия. «Значит, мама — младшая сестра. Так вот кто изображен на черно-белых снимках. Моя мать и моя тетя. Дори и Цзинлинь». Четырёхлетняя девочка появляется из тёмного угла, где беззвучно стояла всё это время. Она застенчиво жуёт кончик своей косички. «Смотри, Цзэньлинь», — произносит её отец. «Твоя сестра выглядит почти так же, как ты, когда только родилась». Цзэньлинь вытягивается, стараясь разглядеть получше. «Представляешь, ты тоже была когда-то такой крошечной». Её отец широко улыбается. Его лицо блестит от пота, отчего цвет его радостной улыбки становится ещё ярче. В комнату поспешно входит акушерка, раздаёт указания и заново пеленает новорождённого. «Дзен-Линь», — говорит она, — «ты теперь старшая сестра. У тебя появилась очень важная роль. Ты к ней готова?» Глаза дзен широко раскрытые, смотрит, не мигая. «Сегодня твоя жизнь изменилась. Теперь у тебя появился человек, о котором нужно заботиться. Для начала ты, как старшая сестра, можешь пойти и подготовить кухню, чтобы я вскипятила воду. А потом мы всё помоем и продезинфицируем». Дзенлин и исчезает за дверью. Йоаньян берёт ребёнка на руки, и целует плоский носик. Какое же это волшебное маленькое существо. Прекрасное и тёплое. Она светится счастьем, но одновременно думает о родной матери, которая когда-то также держала её на руках, только-только появившуюся на свет, о матери, которая решила продать своего новорождённого ребёнка. Йоаньян подносит малыша ближе к себе. глубоко вдыхая. Её новорождённая девочка невероятно вкусно пахнет, лучше, чем самые изысканные чайные листья Алибунских гор. «Они будут лучшими подружками», говорит её муж сияя. «Две наши маленькие девочки». «Да», — отвечает Юаньян, согретая этой мыслью, «лучшими подружками». Вспышка. Свет меняется. В гостиной, которую я не узнаю, Йоаньян мечется кругами между двумя парчёвыми креслами. Она постарела на пару десятков лет. У неё короткие волнистые волосы, серебристые прядки поблёскивают на свету. Уголки глаз начинают опускаться и покрываться морщинами. «Зэнь лень, пожалуйста», — произносит она, — «поговори с ней. Она несчастлива». Что-то в этом воспоминании ощущается иначе. Мне требуется мгновение, чтобы понять. Я вижу происходящее глазами цзинь -Линь. Изображение нечёткое. Всё кажется более расплывчатым, чем обычно. Сложно разглядеть лица. Я чувствую сладкий цветочный аромат. Значит, я нахожусь в памяти Цзинь-Линь. Она превратилась в молодую женщину. Волосы уложены в аккуратный пучок, Простое платье с пухлыми вздымающимися рукавами висит на плечах. Юань-Ян вздыхает. «От тебя никогда не было столько проблем. Ты всегда была такой целеустремленной. Хватит нас постоянно сравнивать», — тихо произносит Цзинь-Линь. Юань-Ян качает головой. «Тебя она послушает. Скажи, что ей нужно постараться, что она должна определить приоритеты». скажу, — коротко произносит Ззиньлинь, чтобы успокоить мать. Но она знает, что ее младшая сестра отличается от нее по духу, что в ней живут другие амбиции. В голове ее сестры тысячи разных идей и мыслей, даже сейчас, когда она только оканчивает старшую школу. Мечты, которые простираются дальше обыденных желаний быть идеальной дочерью, идеальной женой. Ее сестра, при хорошей поддержке и правильных намерениях, может стать великим музыкантом. цзинь абсолютно убеждена в том, что её сестра может стать успешной, может стать знаменитой, может стать любимой всем миром. Миру только нужно о ней узнать. То, как её сестра управляется с фортепианными сонатами и концертами, не имея возможности практиковаться дома ни на чём, кроме сломанного стола, Это настоящее волшебство. В пальцах её сестры определённо заключено что-то неземное, что-то, чего остальные члены их семьи понять не могут. «Спасибо, Цзиньлин», — говорит Юаньян, и её голос наполнен облегчением. «Ты всегда знаешь, что делать. Она послушает тебя, я уверена». Цзиньлин тоже уверена, потому что точно знает, что сказать сестре. Усердно заниматься — да. Определить приоритеты — да. Но ещё. Понимать, что если её приоритеты отличаются от тех, которые пытаются насаждать родители, в этом нет ничего страшного. Если им потребуется время, пусть даже годы, чтобы понять эти приоритеты, то она, Цзинь всегда будет рядом, будет поддерживать сестру и попытается помочь маме и папе понять некоторые вещи, Стоит того, чтобы ради них отказываться от всего остального. Всё меркнет с электрическим гудением. На смену цветам приходит темнота, затем вспышка, переходящая в новое воспоминание. У входа в терминал международного аэропорта Джунджена цзинь сжимает запястье младшей сестры. Дори уже взрослая девушка, студентка. Она готовится впервые отправиться за границу. Дзинлинь с трудом в это верит. Юаньян стоит за ними. Её лицо скривилось в явном неодобрении. Все взяла, спрашивает Дзинлинь, дори кивает. Если бы ты тоже подала документы на зарубежную программу, мы могли бы поехать в Америку вместе. Дзинлинь виновато улыбается. Но если мне удастся этим летом дописать диссертацию, я смогу рано окончить университет. и сэкономить деньги на учёбу. Вздох. Знаю. Ты права. Поезжай. Изучай свою музыку. Вдохновляйся. Лето пройдёт, и скоро ты снова будешь дома. Лицо Цзиньлинь светится гордостью за сестру. У меня для тебя подарок. Глаза Дори загораются. Что это? Сюрприз. Цзиньлинь достаёт из кармана небольшую коробочку. Она наблюдает, как младшая сестра развязывает кремовую ленточку, снимает крышку. Внутри, поблёскивая гладким камнем дымчатых оттенков тёмной и бледно-зелёного, нефритовая цикада. Настолько искусно сделанная, что, кажется, она настоящая и в любую секунду может запеть. «Дзэнь линь!» — восторжена Аха и Дори. «Я обошла шесть ювелиров», чтобы найти самую идеальную цикаду, говорит Зеньлинь. Я помню, ты их обожаешь. Какая прелесть! Я никогда не видела ничего красивее. Цикада повисает на блестящей цепочке в самой середине маминой груди, прямо над сердцем. Цепочку нашла мама, сообщает Зеньлинь, поворачиваясь к их матери. Юан Ян первый отводит взгляд. Спасибо, произносит дори. Я буду носить её каждый день. Сёстры счастливо смотрят друг на друга. «У меня для тебя тоже кое-что есть», — говорит Дори. «Наши мысли схожи». Теперь уже она достает коробочку богатого красного цвета, который приносит удачу. Верхушка сложена в виде оригами. Дзиньлин широко улыбается, разделываясь с крышечкой. На дне, покрытым тёмным бархатом, Лежит браслет из овальных камешков нефрита. Каждый похож на бутон цветка и обрамлён золотом. Она оборачивает браслет вокруг запястья и застёгивает. Он идеально сидит на её руке. Всё дрожит, как при землетрясении. Цвета затухают. Электрическое гудение вырастает в такой громкий рёв, что мои уши начинают болеть. Цвета вспыхивают и гаснут. вспыхивают и гаснут, вспыхивают, гаснут.